Глава двадцать вторая. Стас молча проходит с мадам Писец и садится за стол, как раз напротив меня, рядом с тем мужчиной, у которого белый халат на спинке стула. Не привыкшая к обилию взглядов, я тихо опускаюсь рядом с грачом, и благо по другую сторону от меня приземляется рысь, которая быстро накладывает мне полную тарелку каких-то салатов. Да ты не стесняйся, Тасенька, тут все свои. Обращается ко мне этот мужчина-грач, положив крупную руку на спинку моего стула. «Вон, тот голодный — это наш доктор Игорь. Рядом Светка-юристка. Любава, Камила. Дальше дядя Ердан, Аленка, дядя Тоха, Чеченгера, Седой Валерка-чародей. Психа и малого рыся ты знаешь. Ну и я, Пашенька». «Очень приятно со всеми познакомиться, Пашенька». Улыбаюсь коротко, а Стаса почему-то от этого аж перекашивает. Если молнии можно бросать взглядом, то он это сейчас сделал. В меня. Все, харе выступлений. Темка, расти большой и здоровый. Толковый юрист нам не помешает. С днем рождения! Ура! Мне наливают красного вина, но как только я берусь за него, тут же встречаю взглядом со Стасом и медленно ставлю бокал обратно. Стас так посмотрел, что мне уже не хочется никакого вина, хоть я его еще не пробовала в жизни. «Артем, можешь мне налить какого-то лимонада, пожалуйста?» «Да, конечно. На, мелкое. пей свое Светро. Артем ухаживает за мной. То салат подаст, то вот напиток. Мне нравится его забота. Он создает ощущение дружественной атмосферы, помогает не дрожать так сильно в этой новой для меня компании. «А что за дела? Рысь, да да, ей вина. Девушка же взрослая. Что, нельзя алкоголя?» Спрашивает грач, который перед этим опрокинул в себя целую стопку водки и даже не поморщился. «Нельзя!» — гаркнул Стас. Грач притих. «И я тоже». Камила захлопала накрашенными ресницами, и только сейчас я увидела ее так близко. «Она моложе, чем мне изначально показалось». Ей лет двадцать шесть, где то будет. На шее золотые украшения, в ушах тоже блестят какие то красивые камушки, похожие на бриллианты. Она сильно, но все же аккуратно накрашена, и у нее открытая симпатичная улыбка. Нет, мадам писец не уродина, красивая женщина, все при ней: фигура, длинные черные волосы и платье удачное. Не то что мой свитер под горло, который не открывает ровным счетом. «Ничего. Камила, ты там Стасику закусывать давай, а то наш псих уж больно нервный». Извит грач, но я вижу, как он немного тушуется от прямого взгляда Стаса. «Боже, у меня бы кожа слезла, если бы Стас на меня хоть раз так посмотрел». Неловкая пауза длится недолго, ровно до того момента, пока сонный Игорь не переворачивает на себя графин с компотом. Ох, ёлки. Блять, ну, и Игорь!» Толик закатывает глаза, хватается за полотенце. «Ах, я же говорил!» «Аленка, иди штаны Игорю вытри, ему надо. Приласкай, а то он нервный». Ржет. Игорь краснеет и матерится под нос. Алена взрывается криком. «Заткнись, Пашка, достал!» «Какие мы обидчивые, жуть!» Все едят и много пьют. Водка прямо рекой льется а потом начинают танцевать. Рысь весь вечер обжимает свою однокурсницу Свету. Игорь дремлет прямо за столом. Толик помогает с блюдами, а Грач танцует с Зайкой, которую, кажется, зовут Любава. Остальные просто пьют, но не Стас. Он единственный, кто не прикасается к алкоголю и сидит напротив меня. Как его Камила не тащит на танцпол, не соглашается. Я же мельком поглядываю на них, и почему-то мне хочется, чтобы эта живодерка отсела от моего Стаса. Хм, так сказала, будто Стас и правда мой. Я имею хоть какое-то право его так называть. И еще, я думаю, если бы Камила его фото взяла, Стас бы не вырвал его у нее из рук, как это было со мной. Ей все можно, а мне ничего. Вот так его руки коснуться мне нельзя» как Камила сейчас. И даже у Стаса смотреть запрещается. «Иди домой, Тася», — говорит Стас, как только пробивает девять вечера, и я поджимаю губы. «Он отправляет в люльку. Точно я дитя малое. А сам тут развлекаться дальше будет. Ну-ну. Я сама решу, когда мне пора домой». Отвечаю прямо. Я не буду его дрессированной собачкой, и это не он меня сюда пригласил. За вторым столом все становятся уже более расслабленными, но вроде все прилично. Я тоже немного успокаиваюсь, чувствую себя здесь комфортно, видя, что они все тут своеобразные, но хорошие. По большей части подкалывают Игоря, который устал с работы и начал жаловаться на пациентов. Они веселые, много смеются, но не все. Ярдан, например, и Седой. Больше слушают. От Стаса вообще не дождешься доброго слова. Позже всех приходит Людмила. Я так понимаю, это жена Толика, при виде которой он тут же подбирается, становясь серьезным. «Ммм, какие кудряшки у тебя красивые, Лапуля! И ты ничего так, миленькая, иди ко мне на колени!» Говорит уже изрядно охмелевший грач и тянет большую ладонь к моим волосам. Я едва успеваю отклониться от него. Руки, Паша, иди сюда, мелкая, он пьяный. Рысь быстро отодвигает меня от грача вместе со стулом. Как ни странно, Артем тоже пил, но не захмелел, в отличие от Паши, который сильно налокался всего подряд. И его взгляд стал опасным. Я не люблю пьяных мужиков. У меня от них дрожь по всему телу разливается, и возникает едкое чувство опасности. Еще я вижу, что Стас очень напрягается, у него почему-то вилка в руке сгибается пополам. Камила не вдупляет, но я понимаю, что он злится, но не знаю почему. То ли от того, что я домой не ушла, что этот здоровый Паша рядом со мной пьяный сидит, или потому, что Артем показывает заботу мне весь вечер, в отличие от него самого» мадам Писец кладет ладонь с острыми ногтями на колено Стасу и прижимается к нему сильнее. Льстится, как мартовская кошка. О, у меня кровь кипит. В голову бьет, придает смелости. Я ничем не хуже и могу так же. Я беру Артема за руку и смотрю ему в глаза. Знаю, Стас видит. Пусть смотрит. Я тоже уже взрослая. Артем, я хочу танцевать.